Глава 42. Мы влетели в здание и рванули влево. Насколько я помнила по карте, тут были магазинчики с мерчем и сувенирами. Он же нас не видел? Не видел же? Как они нас нашли! прошипел Макс. Дэн, ты их привел? Да, сейчас! ворчал оборотень, пробивая мне дорогу корпусом. Может, вы приманили? Мы с острова придурок! Никто не знал! Не ругайтесь! прервала я, вспоминая слова Марка. «Сейчас поиски виноватых нам никак не помогут». «И то верно», — согласился Макс. «Я звоню Арсу». «Ты еще не...» — огрызнулся Дэн. «Блин, куда идти?» «Сюда!» Я втащила их в гримерную. Наверное, здесь все косплееры, не успевшие нарядиться, могли переодеться и нанести грим. Имелся длинный ряд кабинок для переодевания, как примерочные в магазинах. Перед ними столы с подсвеченными зеркалами. Народу тьма. Фестиваль еще не начался». Так что здесь было не протолкнуться, но ну и спрятаться несложно. Слышь, а как вам такой варик? Я сейчас выхожу и даю горили пороже, а вы сматываетесь, предложил Дэн. А дальше что? хмыкнул Макс, держа ухо телефон. Он догадается, что мы здесь. Может, просто свалим через черный ход? предложила я. Дождемся Арса и пойдем в другое место. Слушай, а мне лис говорил, что звонки не особо надо использовать. Потер шею Дэн. Нас не засекут он всё равно не отвечает». Макс швырнул телефон в мусорное ведро. «Кажется, мы сами по себе. Не уверен, что сможем безопасно вернуться в гостиницу». Дэн задумался. «Нам нужна тачка. Мелкий, ты у нас вроде секс-символ здешних крошек. Замути, и договорись». «Может, такси вызовем?» – предложила я. «Нет, он прав», – возразил Макс. «Ждите тут. Сейчас попробую». Оставив нас, он смешался с толпой. Я нервно оглянулась». «Надеюсь, организаторы не будут делать гуру поблажек. Пусть гад тоже стоит в очереди. Мне все равно нужно вернуться в гостиницу», – сказала я, невольно коснувшись живота, которое, видимо, от волнения снова стало тянуть. «Я оставила там рецепт. Мне очень нужны те лекарства». «Не волнуйся, я запомнил». Дэн тоже осматривался, а потом посмотрел на меня. «Эй, ты как, плохо?» «Ага». «Сейчас». Он заметил, что из раздевалки как раз вышло... «Нечто» и, недолго думая, втащил меня внутрь. «Садись, сиди тут, я принесу воды». «Я в порядке». «Да куда уж?» Хмыкнул он и задернул темную ткань шторы. Я осталась одна. Вокруг было шумно, и из-за волнения казалось, что голоса давят на виски. А если что-то случилось? Вдруг Дэна поймали. Как Макс найдет меня в этой примерочной? Тут же ответила себе. «По запаху». «Как давно ушел Дэн?» «Сколько я сижу здесь?» «Блин, живот тянет. Это точно нехорошо. Как бы мне не сделать маленькому плохо?» Вспомнились советы врача. Правильное дыхание и положение тела помогает расслабляться. Я как могла удобно расселась на лавке и занялась дыхательными упражнениями. Сейчас все средства хороши, да? Как бы скептически я не относилась ко всему этому, правильное дыхание и правда помогало. Болезненные спазмы стали слабеть, а потом и вовсе исчезли но я продолжала, чтобы закрепить эффект. Фух. Подобие контроля ситуации меня немного успокоило. Шторка резко распахнулась, и я подпрыгнула на месте от неожиданности. «Спокуха, держи водичку!» Дэн протянул мне бутылку. «Ты не паси, Алин!» Он присел рядом со мной. «Я в любом случае потяну их на себя, если прям вообще задница начнется. Ты мало в главной береги». Он посмотрел на мой живот. «Остальное порешаем». «Спасибо», – улыбнулась я. «Ну, за то, что помогаешь. Не обязан же». «Как не обязан?» – хмыкнул Дэн. «Это змея очковая, совсем берег попутал. Забрать истину, а теперь еще и ребенку пытается навредить». «Не, Алин, я обязан, потому что правильно это. Да и Марк твой – крутой князь. За него хоть впасть ко льву. Правильный он мужик». Было приятно это слышать. «Да, Марк, и правда очень крут, и мне нравится, что другие тоже это замечают». Как жаль, что из-за глупости мы подвергли угрозе его статус. Пытались столько времени. Оба хотели, мы просто не знали банальности. А женщин в Мунисе, можно сказать, нет. И теперь понятно почему. Но теперь уж ничего не попишешь. Шторка резко съехала, и Дэн рефлекторно закрыл меня собой. На входе стоял Макс, почему-то одетый в простые черные джинсы и белую водолазку. На груди висит карточка вроде бы организаторского цвета. «Я нашел машину» объявил он. «Быстро на парковку!» «Так быстро? У кого?» спросила я. «Это неважно. Давайте скорее». «Угнал?» хмыкнул Дэн. «Одолжил», уклончиво ответил Макс. Предложил девчонке переставить ее в место поудобней. «И она согласилась?» не поверил Дэн. «Да!» вспылил Макс, хватая меня за руку и вытягивая обратно в гримерку. «Я даже номер у нее взял. Потом хоть новую машину подогнать смогу, если с этой вдруг случится что». «Быстрее, блин, времени нет!» Я не стала спорить. Сейчас от этого зависела жизнь моего ребенка. Хозяйка машины вряд ли будет рада, что переставлять Макс будет намного дольше, чем обещал. Мы рванули в противоположную от входа сторону. Путь лежал через обеденную зону, где нас вроде как не должно было быть, но Макс воспользовался магией Бейджика, после чего снял его с шеи и собирался швырнуть попавшуюся на пути мусорку. Но Дэн перехватил. «Мария Кошечкина?» «Времени выбирать не было», – огрызнулся Макс. «Да не, я думаю, тебе очень подходит. Хотел предложить паспорт на это имя оформить. Только если ты себе оформишь на имбицил Собачкин». Мы выскочили на улицу через распахнутые амбарные двери. Тут как раз проводили разгрузку коробок, видимо, с продуктами. Так что до нас никому не было дела. Свернули на парковку. Макс высматривал машину, звякая ключами. «Что мы ищем хоть?» Дэн крутил головой. «Машину!» «Зашибись!» – объяснил четко. «Малинка!» – резко заорали справа. «Рвите!» – рыкнул Дэн, находя взглядом приближающуюся фигуру Алика и еще троих прихвостней. «А ты?» – «А он их задержит!» – Макс схватил меня за руку и потянул прочь. Я услышала крики за спиной, а потом звуки ударов, но не могла обернуться. Мы с Максом мчались мимо рядов машин». Боялась, что живот разболится, но, похоже, малыш понимал, что сейчас мы сражаемся за жизнь. «Макс!» – тяжело дыша позвала я. «Что еще?» «Сюда!» Волчонок резко остановился и рванул в соседний ряд. Пиликнул брелок сигнализации. «У... малиновой лады? Серьезно? Издеваешься? Садись!» – крикнул Макс, прыгая на водительское место. «Тебе нет 18! «А ты беременна! Если что, скажем, рожаешь!» кого у меня еще и живота не видно вот это и страшно. Макс выпучил глаза, пихнул ключ в замок и ничего не произошло. Стартер пощелкал, но машина не завелась. Мы замолчали осмысляя ситуацию. А может ты как в фильмах проводами? спросила я. Макс повернул еще раз щелчки, треск, но мотор послал нас к черту. Где дэн Макс нам нужна другая машина? Меня накрывала паникой. Еще один плен я не переживу». «Понадёжнее!» Оборотень цыкнул и повернул ключ еще раз, надавив на газ. Монстр взревел, чихнул и, наконец, завелся. Мы одинаково визгнули, и Макс нажал на газ, трогаясь с места. Получалось рывками. Насколько я знала, механикой он управляет неважно. Не успела я повторить вопрос про Дэна, как оборотень выскочил перед машиной». Затем пропустил нас и запрыгнул практически на ходу. Макс ударил по газам и рванул к выезду с парковки. «Ты цел?» – обернулась я. «Ага». На скуле оборотня красовалась ссадина, кулаки были сбиты. «Макс, гони быстрее, они охренеть злые!» В этот момент я отчетливо услышала, как позади машины газует мотоцикл.